На границе двух миров, вдоль реки Укаяли, так же, как и Амазонки, тянется бесконечный лес. На правом, на левом берегу, куда ни глянь, всюду лес. Невероятное поразительное буйство растительности, невольно вызывающий вопрос. А нет ли в этом безудержном разгуле лесной стихии какого-либо скрытого смысла? Может быть, лесной покров? Наброшенные на речные берега прикрывают какую-то неведомую тайну природы. Наивные домыслы, что и говорить, однако трудно отмахнуться от них, когда видишь такую распоясавшуюся лесную оргию. Сейчас в феврале месяце уровень реки поднялся выше нормального на 7 метров. Пройдет немного времени, и паводок достигнет самого высокого уровня – 10 метров. Но уже и теперь большие пространства леса залиты водой. Повсюду из воды торчат островки суши. Некоторые из них имеют всего несколько десятков шагов в диаметре, другие — несколько сот. На этих лесных островках, сырых, продуваемых ветрами, сплетенных из бамбука хижинах, отрезанный от всего мира, окруженный небом, лесом и водой, живет заброшенный лесной человек. Троекратно прогудела сирена синчирока, извещая... Лиса о своем прибытии. Торжественная минута, которую житель хижины с нетерпением поджидал целый месяц. С парохода перебрасывают на берег узкую доску. Человек, шатающийся походкой, поднимается на палубу, истощенный, ободранный, со смущенной и жалкой улыбкой на лице, он все же пытается держаться независимо. Если это белый и бывший городской житель, Синчерока смутно напоминает ему лучшие времена. Если он метис или индеец, Синчерока для него мир ошеломляющих мечтаний. Но и белым, и индейцам роскошь парохода не сулит ничего хорошего». На ланчу человек всегда приходит с надеждой, что за мешок, принесенный им посоли он получит равноценный товар – керосин, мыло, материю. Получить деньги никто не надеется. Действительно, капитан Ларсен даст все, что только пожелает лесной житель, но в два раза меньше, чем ему следует. Ибо Ларсен – богатый человек, которому не терпится разбогатеть еще больше». И у него есть пароход, а лесной житель – больной бедняк, и парохода у него нет. Всё, что он имеет – это маленькое каноэ, а ведь на нём до Икитоса не доберёшься, до Икитоса 500, а то и тысячи километров». Ограбив несчастного Сенчерока дает два гудка, на палубу втаскивает доску и пароход отчаливает. Еще минуту назад житель побережья и его маленькое поле находились в орбите интересов большого мира, принадлежали этому миру, подчинялись его порядкам. Сейчас, когда трап убран, эта связь оборвалась, снова человек принадлежит только лесу. Тяжелой походкой он возвращается к своему шалашу, к своему повседневному образу жизни убогому, беспросветному, безрадостному. На берегах реки Укаяле раскинулось несколько местечек, влачащих жалкое существование: рекена, арельяна Кантамана, Масисеа. Но очень сомнительно, найдется ли на всем этом пространстве длиной две тысячи километров такое же количество жителей, приобщенных к цивилизации. Для них синчироко везет 14 писем и три, буквально три газеты. Одну Кантаману, вторую Мессисеа, и третью для врача Здислава шимонского который живет в Кумаре в польской колонии, последствия ликвидированной. Остальные жители, по-видимому, ничего не читают и не желают ничего знать о внешнем мире. Впрочем, не все. Однажды на какой-то пристани явился к нам человечешка в заштопанной, но чистой рубахе и штанах. По тёмной коже лица трудно было определить, в какой расе он принадлежит. Солнце и местный климат всех нивелируют. Выясняется, что он испанец – На Укаяле прожил сорок лет. Узнав, что я прибыл сюда прямо из Европы, он подошел ко мне и после долгих извинений и церемонии спросил, носят ли еще в Европе цилиндры и в каких именно случаях. «Ах, Диос!» — вздыхает он. «Как бы я был счастлив надеть еще хоть разок цилиндр!» Сенчерока плывет дальше. «Все удивительно в этой стране». Поражающий богатством своей природы. Здесь попадаются деревья таких гигантских размеров, что каждое из них могло бы осенить своей тенью половину немаленькой деревни. Здесь растут пальмы с листьями полтора десятка метров каждый. Воздух сотрясают крики бесчисленных пернатых. Летящие стаями ары с ярко-красным оперением снизу и сверкающие лазурью сверху представляют незабываемое зрелище. С глинистого берега сползают в реку Кайманы, из воды выскакивают рыбы чудища, а в лесу роятся миллионы удивительных насекомых. Здесь... Невдалеке от подножья Кордильер природа еще богаче, чем в устье Амазонки. Все вокруг буйно цветет, размножается и жаждет жизни. Жизни! Только человеку здесь плохо. Он страдает от всевозможных тропических болезней и прежде всего от анемии – На его истощённом лице лежит печать вечной грусти. Паразиты пожирают внутренности человека. Здесь водятся глисты и микробы всех специальностей. Они размножаются в тонких и толстых кишках, почках, печени, в крови. Всё это живёт за счёт человека и гасит на его лице улыбку радости. Несмотря на большую рождаемость, прирост населения здесь незначителен. Дети мрут, как мухи». Когда синчироко причаливает, мы все выходим на берег и отправляемся в чакру. Я обычно разговариваю с людьми, либо брожу среди бананов. А Чекини усердно исполняет свои обязанности и носится сеткой за насекомыми. Романтический убогий шалаш, полоса бананов, утопающих в ослепительных лучах тропического солнца, цветы, и сказочной красоты бабочки, порхающие в душистом воздухе. Всё это кажется такой счастливой идиллией. Но вот вы прошли каких-нибудь пятьдесят шагов, бананы кончаются, и начинается чаще. Огромный мрачный мир, у края которого вместе с тропинкой, протоптанной человеком, обрывается всякий след цивилизации. Нигде, мне думается, граница двух миров не пролегает с такой поразительной отчетливостью, как именно здесь, у порога тропического девственного леса.